Жены фараонов. Шутка. История с печалью говорит о том, как умирали фараоны, как вместе с ними в сумрак пирамид живыми замуровывались жены. О, как жена, наверное, берегла при жизни мужа от любой напасти, дарила бездну всякого тепла и днем и ночью окружала счастьем. Не ела первой, Муж пускай поест, Весь век ему понравиться старалась, Предупреждала всякий малый жест И раз по двести за день улыбалась. Бальзам втирала, чтобы не хворал, Поддакивала, ласками дарила, А чтоб затеять спор или скандал, Ей даже и на ум не приходила. А хворь случись, Любых врачей добудет, Любой настой, костьми готова лечь. Она ведь знала точно все, что будет, Коль не сумеет мужа уберечь. Да, были нравы, Прямо дрожь по коже, Но как не улыбнуться по-мужски? Пусть фараоны варвары, А все же уж не такие были дураки. Ведь если к нам вернуться бы могли Каким-то чудом эти вот законы, С какой тогда бы страстью берегли, И как бы нас любили наши жены? 1963 год. Третий лишний. Май, беспокойство, звезд толчая, Луна скользит по плотине, А рядом на бревнышке друг мой и я, И наша беда посредине. Носила беда золотой пучок, Имела шарфик нарядный, Вздернутый носик и язычок, хитрый и беспощадный. Она улыбнулась мне, я просиял, пригнул ей облачко вишни. Друг мой нахмурился, встал и сказал, я, кажется, третий лишний. Но девушка вспыхнула, нет, постой, сам не решай задачи, да может я сердцем как раз с тобой, И ж ты какой горячий. Снова сидим. От ствола до ствола тени легли не смело. Девушка с ветки цветок сорвала и другу в петличку вдела. Тот, улыбнувшись, губами взял белый бутончик вишни. Довольно. Я кашлянул, хмуро встал. Пожалуй, я третий лишний. Она рассмеялась, вскипел чудак. Даже мороз по коже а может, я это нарочно так, И ты мне в сто раз дороже? Поймите, братцы, гремит река, Кипят жасмин, облепиха, Метет сиреневая пурга, В природе и в сердце моем пока Просто неразбериха. А вот перестанет весна бурлить, И будет мне звезды слышно, Они помогут душе решить, Кто лишний, а кто не лишний. И дни летели, как горький дым. Ночи одна бессонница. Она все шутит, а мы молчим. И все не знаем с другом моим Дружить нам или поссориться. Но вот отшумела в садах весна. Хватит, конец с недугом. Третьим лишним была она. Так мы решили с другом. 1963 год. Строгие сторожа. В сто раз красноречивее речей Пожалуй, были и сердца, и руки. Когда мы, сидя в комнате твоей, Старались грызть границ сухой науки. Мигал тысячеглазый небосвод, Чернел рояль торжественно и хмуро, И маленький зеленый дон ход Подружески кивал нам с абажура. К плечу плечо, мы чуть не пели даже, В груди у нас гремели соловьи, Но стерегли нас бдительные стражи, Неспящие родители твои. Сначала мать, улыбка и внимание Входила вдруг, как будто невзначай, То взять с окна забытое вязанье, То в сотый раз нам предлагает чай. Потом отец в пижаме из сатина Прищурив хитроватые зрачки, здесь, неизвестно по какой причине, всегда искал то книгу, то очки. Следя за всем в четыре строгих глаза, в четыре уха слушали они, Чтоб не было какой ненужной фразы, или поцелуя, Боже, сохрани. Так день за днем недремлющие судьи нас охраняли от возможных бед, Как будто мы не молодые люди, а малыши 11 лет. Им верилось, что трепетное пламя притушит ветер хитроумных мер, И что на всякий случай между нами пускай незримо высится барьер. Удар часов за стенкой возвещал, что как-никак а расставаться надо. И вот я вниз по лестнице бежал, под тем же строго неусыпным взглядом. И заперев владение свое, они, вздохнув, спокойно засыпали, уверенные в том, что знают все, хоть, между прочим, ничего не знали. 1964 год.